Глава шестнадцатая. Ваня. «Ты вообще от телефона оторвешься сегодня?» Возмущается напарница в приюте животных. Кто бы говорил. Я ее ждал всегда, по два часа. У меня переговоры деловые. Отвлекаться нельзя. Напустил деловой важности. «Знаю я твои переговоры. Сони называются». И как она догадалась? Подсмотрела, что ли? «Ванька!» «Тебя насквозь видно!» — захихикала Мелисса. «Видел бы ты себя со стороны, когда со своей мисс общаешься. Вместо лампы можно ставить, до того весь светишься». «Может и так, но ты себе не выдумывай лишнего», — отмахнулся от глазастой напарницы. «Лампу только я заменяю, София просто дружит со мной. Вот так и встречаемся весело». «Ну, даже умники вроде тебя ошибаются. Вдруг София свою лампу прячет?» «Угу. От меня уж так точно. Зачем на ботана расходовать? Парня же так и не видит. С проявлением хищности мы все же сблизились. И мой поход к ее родителям сказался. Раньше переписка по делу. Звонки для связи в универе. Теперь...» С каждым днем все чаще находятся поводы поболтать просто так. я даже не думал, что могу быть настолько общительным, интересоваться малейшими пустяками, которые кажутся важными для Софии, а потом вместе смеяться над проделками Генри и опытами для гадских баранов. «Хватит об этом. Все, что прячется, когда-нибудь проявится». Про себя подумал «скорей бы». Напарница не сдалась, обозвала ослом невнимательным и убежала в кошачий павильон. «Как скажет тоже мне, в каком это месте я невнимательный? Да я же логикой могу иголку в сене отыскать. Меня всегда за наблюдательность хвалили. Все вижу, много чего знаю, но только никогда касается мисс. С ней я вообще сам не свой». Становлюсь психом-дураком с героическими замашками. И есть лишь одно оправдание мне. Во мне бурлят чувства. Впервые. Притворяться для спора не надо. Я попал, как никогда, и пропал. Проверил, что напарница далеко, ведро с кормом ослу подхватил и занял место возле стойла. Решил же быть твердым в своих желаниях. Что хочу, то и делаю. Ваня Белкин не дрогнет. А какие у меня сейчас желания? Привет, София. Как твои дела? Даёшь морской. Это вам не к премии года готовиться. Голос её услышать вот что захотелось. Ваня, хорошо, что позвонил. У меня срочное дело. Я только собиралась тебя набрать. Нежным колокольчиком мне её голос слышался. «Что-то случилось? Нужна моя помощь?» Срочно и мне собиралось звонить. «Это знак!» Я сорвался с места, через стойло перепрыгивая. Осёл встал на дыбы, собаки залаяли, под ноги кинулись. Перевернул чан с водой, лавируя между щенками. И врезался лбом в ограждение, едва телефон не роняя. «Что поделать могу? На выручку к мисс тороплюсь». «Не, ничего такого!» — протянула София, когда до выхода добрался мокрый и подбитый. — Хотела спросить, ты любишь печенье с орехами? — С чь остановился как вкопанный. — С орехами. Хочу испечь и тебя угостить. Но если ты любишь другое, то я рецепт изменю. — Да ну, не надо ничего менять. Печенье — вообще моя любимая еда. Только о нем и мечтаю. Даже головой покачал утвердительно. Заметил только осёл. И за мной повторил. Не то чтобы я был любитель печенья. От временной девушки всё же хотелось. Вдруг для меня старается. И в этом месте сбивался в догадках. Стараться и по-дружески можно. Напрямую спросить я не мог. София в каждом парне универа видит самца в гонке за орденом. Вместо покорения мисс... Могу облом получить раньше времени, если поймет, как я ее добиваюсь. Значит, пришло время для следующего хищного метода. Хитрого и рискованного. Как он мне поможет в покорении, пока слабо представлял. Но я же решил действовать так, чтобы наверняка добиться покорить, не упустить. В моем случае хотя бы проверить, кем видит меня неприступная мисс. Тогда до завтра, Вань. Уже скоро увидимся. Попрощалась со мной временная девушка, оставляя в глубоких раздумьях. После приюта отправился к лорду Дику. Моя новая работа от меня не отставала. Прямо к приюту животных пригнали машину с водителем, чтобы уж точно говорящий зоопсихолог не смылся. Второй мой приезд в огромный особняк с колоннами и мрачными охранниками походил на сеанс для абсурда. Дворецкий провел в гостиную, и вскоре появилась хозяйка дома с собакой на руках. «Ваня, лорд Дик сегодня повара за руку укусил. Мы очень волнуемся, как бы песик не расстроился. У повара все справки есть, вроде и можно кусать. Но вдруг лорду Дику он показался невкусным?» Я глянул на маленькую белую собаку породы шпиц. «На людоеда не смахивает». На больного бешенством тоже. Какая на вкус рука повара, мне точно лучше не знать. Дик выскользнул из рук модельки и ко мне подбежал, радостно повизгивая. — Что? Что он говорит? Тысяча бацилл в одном стакане. Откуда я знаю? — Надо включаться в работу. Встретиться с Диком я все-таки рад. — Здоровается со мной? — начал переводиться Собачьего. — Слышите, сейчас спрашивает, что я ему принес. Моделька подпрыгнула от счастья. — Я так и знала, что лорд Дик самый умный. Так и знала. — Держи, лорд Дик. Как и договаривались, тебе собачьи хрустящие галеты. Протянул одну собаке, отмечая про себя поцарапанный нос и шишку возле уха. Дик целиком проглотил и требовал еще. У меня с собой был запас. Всегда ношу, зная, что мимо меня ни один зверь не пройдет. Странно, что собака настолько проголодалась. В свой первый приезд я расспрашивал, чем кормят собаку. Выводы есть на этот счет. Теперь про повара спроси, что не понравилось. Пришлось вопрос повторить от себя за моделькой. Лорд Дик недоволен своей едой. Жалуется, что дают соленые деликатесы. «Фуагра надоела. Тошнит от икры и трюфелей. Просит собачьей еды», — перевел взгляд на Дика. «Я напишу тебе меню. Станешь опять веселым и довольным». Пес лизнул мне руку, напоминая о поваре. «Я могу ненадолго в туалет отлучиться?» — спросил у модельки. Она передала дворецкому меня провести. «Но мне требовалось на кухню попасть без хозяйки». Сговорчивый работник согласился помочь. Грузный мужчина в переднике возился у стола, нарезая овощи со скоростью звука. Завидев нас, нож отложил и прогрохотал. «Что надо? Рано для ужина!» «Много времени не займу», — перешел я сразу к делу. «Если еще раз узнаю, что вы били лорда Дика, сообщу хозяевам». «Да чего бы я!» — отшатнулся повар, вытирая полотенцем потный лоб. Собаке не нравилась еда, которую давали. Дик прибегал по запаху на кухню, выпрашивал у вас, чем поживиться. А вы его не просто выставляли, а били по морде железной лопаткой. Это я сопоставил с размером царапины и углом лопатки, валяющейся на столе. «Псина сама себя стукнула!» Теперь испуганно залепетал повар. А потом набросилась на меня. Хотела горло перегрызть. Уж не думал, что сам же начну использовать свой выдуманный дар. Я понимаю собачий язык. Давайте сейчас тогда при хозяевах у самого лорда Дика и спросим. Как часто он получал, что не сдержался сегодня и укусил вас? Клянусь, никогда больше! Повар взмолился. Спросите в следующий раз и сами убедитесь. Не трону псину и близко не подойду. Только хозяевам не говорите, умоляю». На то мы разошлись, что повару втихую больше не выйдет собаку обижать. Есть кому сдать мужика с потрохами. Ещё в течение часа я играл с собакой, расписывал меню и переводил с собачьего тему о погоде. «Ваня, званный вечер состоится в нашем особняке». «И мы тебя ждем», — провожая меня, напомнила моделька. «Соберется много животных. У нас все питомцев заводят и тягают повсюду. Возможно, гости попросят узнать, что говорят их животные. Ты ж покажи, что лучший зоопсихолог у лорда Дика». «Много это сколько?» — заранее дурно стало. М -м, «Всего несколько собак, пара енотов». Лисье кошки и шиншиллу может притащить посол. Главное, умные мысли у них не озвучивай. Лорд Дик пусть самым умнейшим там будет. И в предвкушении моделька потирала ручки. До свидания, лорд Дик, прощался с собакой. Помню, что ты ждешь меня. Конечно, скоро встретимся. Вышел из ворот особняка с квадратной головой и полным раздвоением. Говорить за двоих не так-то просто, особенно когда рядом еще и вопросы нам задают. А когда будет много животных, я же чокнусь и точно забуду, кто я — Ваня или балонка какая-то.